более серьезно, чем ко многим людям, потому что он — личность, как принято говорить в таких случаях. Да, он — собака. Небольшой мохнатый песик породы тибетский терьер, как уверяет наш ветеринар Эдик. Почему-то я всегда с гордостью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 привезла из Иерусалима за пазухой. В семье ее учительницы ощенилась сука, и моя шестилетняя дочь заочно, не спрашивая у взрослых разрешения, выклинчила такусенького щеночка. В автобусе он скулил, дрожал от страха, не зная, что едет примехонько в родную семью. Родная семья поначалу тоже не пришла в восторг от пополнения.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 Принялся жрать все подряд с чудовищным аппетитом и месяца за два превратился в небольшую мохнатую свинью, дерущуюся со всеми домашними. Стоял жаркий май, днем палило солнце, к вечеру трава вокруг закипала невидимой хоральной жизнью, что-то тренькало, звенело, шипело, жужжало, зудело, и все это страшно интриговало Кондрата.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 или мочалку, завалившуюся за шкафчик и добытую им с поистине человеческим чаянием, выкладывал на землю и вызывающий лаял. — А ну, выть, жидовская морда! Глянь, ты эдакое видывал! Вообще с детства обнаружил уникальную, поистине мушкетерскую хвастливость. Когда украдкой из цапов Упавшую на пол тряпочку для мытья посуды Кондрат мчался под сваи соседнего каравана. Димка говорил, опять хлестаться перед сусликом пошел. Целыми днями он гонял кругами вокруг нашего азбестового жилища, молниеносно бросаясь в траву, отскакивая, рыча от восторга, поминутно пропадая из поля зрения, и тогда над холмами Самарии неслись, пугая пастухов-арабов, наши призывные вопли.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 ответственные за все движения души. Закинут на спину полукольцом и наготовить для самых непредвиденных нужд, как солдатская скатка. Вот, собственно, и весь Кондрат. Не бог весь что, но длинная взъерошенная морда и черные глаза, саркастически глядящие сквозь лохмы казацкого чуба, изумительно человекоподобны.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 Красота души. Восемь лет я наблюдаю эту независимую и склочную натуру и не скрою, в иные моменты судьбы очень бы хотела позаимствовать кое-что из характера моего пса. Во-первых, он не подкупен. Чужого ему не надо, а свое не отдаст никому. Наш Кондрат вообще мужичок имущественный. Любит, чтоб под его мохнатым боком имелась вещь. Старый носок, ношеный Евен-свитер, нуждающийся в стирке, или кухонный фартук, который я уже несколько месяцев считала запропастившимся, а он вон где, у Кондрата под брюхом. Сторож своему хозяйству он лютый.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 И если у него настроение сразиться с кем-нибудь и показать, неважно кому, Кузькину мать, он прихватывает зубами что-то из своего хозяйства, заявляется с угрожающим видом туда, где вы сидите, ни о чем не подозревая и мирно попивая чай, или что там еще. Так, пружиня на носках сапожек и зыркая по сторонам, ковбой заходит в незнакомый пап и выкладывает добычу прямо вам под ноги. Морда при этом уже разбойничья и провокационная. «А ну давай, Сувунься!» И правда, если вам придет в голову подразнить его, например, сделать вид, что протягиваете руку за его кровным, трудом и потом нажитым имуществом, ох, какой шквал проклятий, угроз, бандитских наскоков! При этом хвост его...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 Боевой конь, тигр, бешеный араб, зверюга проклятая. Все это, как вы понимаете, доводит до его сведения потом, когда, распростершись мохнатым ковриком, он бессильно валяется под стулом. И это поистине блаженные минуты нашего семейного счастья. Однако нельзя сказать, что Кондрат счастлив в личной жизни. Как-то так получилось, что он холст. Мы поначалу истово искали ему возлюбленную, давали брачные объявления. Все тщетно. Потом уже вроде подбирались какие-то партии. Не скажу, что выгодные или достойные по положению в обществе. Так, мизальянс все-таки. У него, впрочем, есть некий заменитель супружеских отношений –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 Он разом из галантного поэта-воздыхателя превращается в полную противоположность. В этакого слаботского хулигана, который, сильно выпив, возвращается домой из кабака. Что нужно такому мужику? Поучить жену, конечно. Крепко поучить ее дуру.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 Вы, конечно, вольны зажмурить глаза, не дышать, не двигаться, словом, прибегнуть ко всем этим дешёвым трюкам. Всё напрасно. Пробил час. А именно шесть склянок. Когда спать дальше, вам просто не позволят. Будут лезть мокрым носом в ваше лицо, старательно его облизывая и норовя целовать, тьфу, прямо в губы. Можно ещё потянуть время. Умиротворяя этого типа почесыванием брюха, он разваливается рядом, милостиво подставляя телеса для ласк, но как только ваша засыпающая рука вяло откинется, требовательной лапой он призовет вас к порядку, так что дешевле уж не тянуть, а сразу выйти на прогулку. И вы поднимаетесь.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 Ваш ржавый позвоночник отказывается держать спину. Ноги деревянные, руки ватные, глаза не открываются. Вы и так старый больной человек, а эта собачья сволочь еще цинично насмехается, продлевая удовольствие ожидания прогулки, скачет по комнатам с одной из двух своих меховых бледей в зубах и азартно ее мутузит, уже стоя перед дверью в куртке, Вы призывно позвякиваете ошейником и поводком. — Так ты не идешь гулять, сволочь собачья, паскудник-проходимец, халера лохматая? Вот я сама ухожу, все, до свидания, я пошла. Этот трюк безотказен. При щелчке проворачиваемого в замке ключа мой пес немедленно бросает возлюбленную валяться, где попало, и мчится ко мне, подставлять шею.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 И тогда-то он показывает всем Кузькину мать. Вот тогда он имущественник, защитник добычи, корсар, батька-атаман. Хвост при этом ходит ходуном. Он жаждет сразиться. Тут мы придумываем разные мизансцены. Димка вкрадчиво тянет руку к скомканной добыче. Боря говорит, красавчик, угостите носочком.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 Когда я заговариваю с ним, он склоняет голову набок, наставляет уши и прислушивается, что там она несет, эта женщина, есть ли хоть ничтожная польза в ее охинее. Разумеется, он понимает все — интонации, намерения, много разнообразных слов, сидя в моих объятиях, умеет выждать паузу,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 Есть еще другой отчужденный смысл, когда им определяют других, например, не туда мы не пойдем, ты же знаешь, там гуляют большие собаки. Вообще, мне интересно, как он разбирается со всем многообразием своих имен, которых у него много, как у египетского божества. С другой стороны, и у меня две клички – мама и Дина.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 «Ну что?» — строго спрашиваю я, делая вид, что сержусь, и ругать сейчас стану нещадно, что ни о какой прогулке и речи быть не может, но его не обманешь. Страстно, напряженно он уставится на губы, окаменел, ждет, а хвост неистовствует. «Что ж ты, небось, думаешь, подлец, бесстыжая твоя рожа, что вот я сейчас все брошу, грозно выкатив глаза рычуя, но хвост бьется, бьется, глаза горят, и выйду с тобой, гу, гу, чудовищное напряжение, нос трепещет, гу, хвост пропеллер гуля Ох, какой прыжок! Какое пружинное глубинное ликование! С каким бешеным восторгом он хватает любую подвернувшуюся вещь, чей-то тапочек, туфель, носок, и мчится по квартире с напором, достойным мустангов прерии. Когда неподалеку какая-нибудь сучка начинает течь, Кондрат безумеет, рвется прочь, пытается расшибить дверь, стонет, коварно затаившись, ждет у дверей, валяясь якобы без всяких намерений. Но стоит входящему или выходящему зазеваться в дверях,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 также извиваясь всем телом но с совершенно другим выражением на морде виноват виноват вот такой я гад что поделаешь одного мы его гулять не отпускаем во первых все время приходится помнить о злодеи с машиной ловце собачьих душ во вторых кондрату с его поистине собачьим характером недолго и в тюрьму угодить бывали случаи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 В случае с нашим рики невестка возвращалась с ним с прогулки, и в лифт вошел сосед, какой-то говеный менеджер говенной страховой компании. рики в знак дружеского расположения, поднялся на задние лапы, а передний положил тому на плечи и облизал его физиономию, так этот болван от страха чуть в штаны не наделал. В результате...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 да в каких угодно годах, даже и в недавних. Когда Кондрат хочет гулять или есть, то есть обуреваем какой-нибудь страшной надобностью, он нахрапест, бесстыден, прямолинеен и дышит бурно, как герой-любовник. В народе про таких говорят, ну, этот завсегда своего добьется. При этом он дьявольски умен, хитер, как отец-инквизитор,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 уже выехал откуда-то оттуда, где таинственно обитает, когда исчезает из нашего дома. Это значит, что пора вспрыгивать на капитанский мостик и ждать, когда автобус завернет на нашу улицу. И он стоит на задних лапах, передними опершись о подоконник, и ждет.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 Тогда он валится со стула боком, так пловцы уходят с вышки в воду, мчится к двери и с размаху колотится в нее лапами. Всем телом оглушительно причитая и пристанывая, «Ну, ну, ну же, сколько можно ждать!» Она поднимается, поднимается, вот ее шаги. «Открывайте же, гады, убийцы, тюремщики!» Вы скажете...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 Мы все-таки склонялись к мирному решению вопроса. Потом проснулся Димка и, как всегда, деятельно стал мешать. Мы втроем, я и дети толпились в коридоре, папа страдал запертый. Кондрата вроде как не было видно. Наконец, минут через двадцать замок был побежден, собачка выпала под нажимом напильника, и отец был освобожден из туалетного плена. И вот...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 Но вот, наконец, кончилось заточение, и он приветствует освобожденного даже более пылка, чем если б тот откуда-нибудь приехал. Так встречают отца, бывшего тюремный срок. В его, по сути, героическом характере имеется некая постыдная прореха. Неловко говорить, но придется. Я имею в виду его мистический страх перед салютом –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 и ищет пятый угол. Я упоминаю о его слабостях отнюдь не для того, чтобы опорочить одно из самых бескорыстных и благородных существ, когда-либо встретившихся на моем пути, но если уж говорить, то говорить на чистоту, справедливость алчит правды. Еще одно занятие, чрезвычайно ответственное — копать.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 первого червячка и расселся поудобнее, Кондрат приподнимается, присаживается поближе, складывает физиономию в умильно скромное любование и, склонив на бок башку, несколько минут сидит довольно кротко, с выражением скорее приглашающим «угостите собачку», чем требовательным.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 Он огрызается и, ворча, перебирается к Борису. Но тот спит беспокойно, ворочается, просыпается то и дело, встает пить, и вообще пассажир беспокойный. Тогда раздраженный, невыспавшийся Кондрат бежит к Димке. Это его последнее рассветное прибежище.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 Ему ничего не нужно. Он пришел напомнить о своей любви и потребовать подтверждения моей. И я подтверждаю. Беру его, как ребенка, на колени, объясняю страстным шепотом, что он самый высоконравственный, ослепительный, мудрейший и качественно недосягаемый пес. И некоторое время он, как ребенок, сидит у меня на коленях,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 Кондрат встаёт, как вкопанный, напряжённо и холодно уставившись на заискивающую шушеру. Никакой собачьей фамильярности, боже упаси! Знаем мы этих шавок, мизераблей поберушек-приживалов. Не наша эта компания, не наша, что не говорите, сословие. Когда, отгуляв, мы завершаем круг по нашему городку,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 Проклятая моя трусливая страсть заглядывать за толщу еще не прочитанных страниц уже нашептывает мне о том времени, когда тебя не будет рядом, возлюбленный мой пес. Не оставляй меня, следуй за мной и дальше, дальше, за ту черту.